Глава 5. Время до крушения 5 дней 10 часов. Просмотры 69 миллиардов, подписчики 635 миллионов, любят 149 миллионов. Приближаясь к сектору с лестницей, мы увидели, что сразу за ней есть учебная гильдия и ещё одна зона безопасности. План состоял в том, чтобы проверить монстров, понять, насколько они крепки. Если с ними можно справиться, тогда мы очистим путь. Когда найдём логово босса, на месте решим, как действовать дальше. После этого отведём группу Медоулар к лестнице. Мы разошлись спать, а проснувшись, нашли свои социальные статусы в стратосфере. Просмотров и подписчиков у нас с Пончиком было примерно поровну, зато Фаворита её записало вдвое больше зрителей. Это было оправдано. Мёрдакай говорил, что у людей ограниченное число фаворитов, а из нас двоих Пончику увлекало больше. Я был не против. Я старался не думать об этом. В этот день нам предстояла важная работа. Даже пончик хвала создателю начала уделять внимание ближайшей задаче, когда мы увидели на своих картах первые красные точки. Кошка выдала какое-то стимулирующее хихинею о том, что нужно ловить момент и пойти в бой за честь старших, но думаю, что даже она сама сознавала, насколько действует на нервы. Пара поклонников сленяла от неё, и по её реакции на этот факт можно было подумать, что ей нанесли предательский удар в спину. Точки находились в стороне от основных путей. Главные артерии этого этажа были уже, чем этажом выше, и земля была не такой ровной. Нам приходилось следить за тем, куда мы ступаем. Бетонный пол был покрыт трещинами, повсюду лежали острые камни. Я отбросил один из них пинком. Ногти на ногах блестели. Утром я попытался попросить Пончика научить меня работать с набором для педикюра, и она высмеяла меня. Помогла мне Имени, одна из всех. Она подавала мне инструменты один за другим и невозмутимо объясняла, как ими пользоваться. На полировку ушло минут 15. Мне пригодились не все инструменты. Я занимался этим делом для вида, но теперь мои ноги блестели, и хотя физические ощущения не изменились, они казались более прочными. Я знал, что если уроню на ступни булыжник, кости не треснут. Идти будет больно, но кости останутся целыми, а стопы красивыми, что, похоже, было важно для психованного ИИ. Я заглянул за угол и увидел монстров. Их было трое. Они сидели в кружок в просторном зале, освещенном факелами, и играли в кости. Маленькие, напоминающие троллей гуманоиды с несоразмерно большими головами. У всех крючковатые носы, румяные щеки и всего по несколько зубов во рту. Они были одеты в зеленые, латанные и перелатанные комбинезоны. На каждом ботинке в стиле пилигрим с пряжками, слишком маленькие для меня. Если бы не пятнистая кожа и черные курчавые волосы, я отнес бы их к типу гоблинов. У всех троих не носы, а щели. За игрой они кашляли, чихали, фыркали, терли руки о бока. На коленях у всех лежали рогатки, оружие дальнего боя, и я не любил дальний бой. Непривитый клорикон. Консультант по повышению градуса. Уровень 3. В ирландском фольклоре старичок крохотного роста, всегда пьяный, изображался в зелёной одежде как илепрекон. Если услышите банджо, бегите. Клориконы – дальние деревенские родичи лепреконов. Тогда как о лепреконах рассказывают, что они истерегут несметные запасы золота, единственное, что могут копить клориконы – это полароидные снимки своих сестер, копошащихся в сомнительных коммерческих схемах. Секта – из числа противников прививок. Не позволяйте им чихнуть на вас. Предупреждение – это мобы класса фей. Мобы этого класса причиняют вам на 20% больше урона, поскольку у вас есть право свободного прохода данное гоблинами. Мье снова спрятался за углом. Боже, как бы я хотел найти способ сделать их точки белыми, тогда мы смогли бы использовать твой навык чар. У них есть крылья? Мой талисман бабочка побуждает крылатых фей любить меня. Не думаю, что у них есть крылья, буркнул я. Если мы поймаем одного, то поговорим с ним, предложила Пончик. Я бы сказал, ты хорошо придумала, признал я. Но с этими порнишками не пройдёт. Нужно убить их издалека, они ядовиты. Я вполне уверен, что они вызывают штуки вроде дебаф о зараза. Давай ударим по ним тремя магическими ракетами, с учетверённой мощью. Пусти одну за другой, супербыстро. Если они не скопытятся, бей ещё раз. Пончик кивнула и прыгнула ко мне на плечо. "Готово", отрепортировала она, вся в деле. Мы заглянули за угол. Пончик выстрелила им в головы. Старички даже не узнали, что их ударило и умерли, где сидели. Сколько пунктов маны у тебя осталось? 14, ответила Пончик. Не хочешь попробовать своё новое заклинание Второй шанс? На него ведь нужно 10, верно? Мне не пришлось просить кошку дважды. Всё её тело осветилось пурпурным неоном. Мгновение спустя один из клауреконов дёрнулся и светился пурпуром в тон Пончику. Поднялся я и остался стоять, пошатываясь, наклонив набок взорванную голову. Из его мерзкого слюнява во рта вырвался стон. Пончик вдрогнула на моём плече. Над головой немёртвого существа повис настроенный на 1 минуту хронометр. Из дыры в его голове потекла светлая жидкость. Оно снова застонало, на этот раз громче. Немёртвый миньон обходчика принцессы Пончик, непривитый клурикон-консультант, уровень 1. Он раскачивался, не сходя с места. Вот это самое гнусное. Пончик издала звук, похожий на рвотный спазм. Карл, мне это не нравится. Хотел бы я знать, почему у них всегда первый уровень, заворожённо проговорил я. Ты можешь им управлять? Не знаю, с сомнением ответила Пончик. У меня нет никаких данных. Она издала какой-то вымученный хныкающий звук, какого раньше я от неё не слышал. Ты, обратилась она к зомби. Под ними мёртвые тела твоих друзей. Создание продолжало шататься. На хронометре оставалось 25 секунд. Тогда оно опустилось на колени и потащило одного из соплеменников, потом забралось к мёртвому в живот и достало оттуда нить внутренностей, как фокусник достаёт серпантин из шляпы. Лента тянулась и тянулась. Зомби почти сексуально застонал от удовольствия. Теперь у меня неприятно засасало в желудке. Да, это действительно отвратительно, проговорил я. Через несколько коротких мгновений зомби свалился. Снова мёртвый и так и не выполнив приказа. Я нерешительно смотрел на останки. Понятно, что трупы необходимо убрать, но игра уже столькими способами предупредила меня, что эти молодцы ядовиты, и я не знал даже стоит ли приближаться к ним настолько, чтобы забрать лут. Прежде чем я успел возразить, пончик спрыгнула на землю и оприходовала его. Как четвероногая она могла убрать в свой склад отдельно лежащие предметы, такие как рогатки и кости, не прикасаясь к ним, если они были не слишком тяжёлыми или не находились через чур далеко? Мне же пришлось бы физически поднимать их, а это означало оказаться в опасной близости от заражённых тел. У каждого есть глиняная бутыль или что-то такое, называется самогоном туалетного разлива, сообщила Пончик. А не как ламы, сказал я. Может быть, они продают пойло другим мобам? Мы договорились пока воздержаться от уничтожения трупов. Мне пришла мысль взорвать их, но это означало транжирить пригодную к употреблению взрывчатку. Возможно, я смог бы состряпать что-нибудь, что сожгло бы их. У меня было немерено галлонов легко воспламеняющейся жидкости. Возможно, сошел бы и самогон клуриконов. Но такой план требовал размышлений, проб и ошибок. Мне очень пригодилась бы, скажем, секира, орудие которым можно действовать на расстоянии. При них были какие-нибудь боеприпасы для рогаток, спросил я. Да, целые сумки камней. Дай-ка мне рогатку и пару сумок. Мне опробую. Понадобилось секунды 3, чтобы сообразить, что стать несущим смерть владельцем рогатки в ближайшее время мне не светит. Но я намеревался практиковаться. Я нуждался в оружии дальнего боя, более тонком, чем привычная мне динамитная шашка. В детстве у меня была рогатка, и я прилично ею пользовался. Раставлял игрушечные машинки на заборе и учился попадать в них. Это воспоминание сразу приобрело кислый вкус. Я вспомнил, как отец однажды нашёл мою рогатку, он и его друзья принялись играть с ней и порвали ленту. Отец пообещал подарить мне новую. Обещание он не выполнил. В течение следующего часа мы очистили от хлориконов весь сектор. Мы это пончик. Встречались только мобы третьего уровня. После каждой стычки пончик поднимал из мёртвых одного, и я в качестве тренировки укладывал его из рогатки. Это оружие практически не наносило ущерба, хотя я наловчился без промаха попадать монстрам в голову. В итоге мой навык рогатка достиг 3, но переползать за эту отметку отказывался. Пончик со своим навыки второй шанс тоже дошла до третьего уровня. Зомби оставались такими же слабыми, зато держались уже не одну минуту, а 3. В добыче пончика оказалась необычная вещь брошюра под названием Набирай обороты, делай деньги, будь сам себе боссом, спускайся этажом ниже. Не похоже на магию. Обычная брошюра на бумажной полосе сложенной втрое. Я попросил дать посмотреть. На первой странице было цветное изображение трёх смеющихся клориконов с кружками самогона в руках. Поверх картинки несколько фраз на синдикатском стандартном, типа: "Теперь ты босс. Твои личные часы. Это не пирамида. Это безопасно". Внутри сплошной текст, в основном тарабарщина на тему выгод, которые ждут консультанта по самогону. Справа изображение пирамиды с надписью поверх: "Это не пирамида". Под текстом стояло объявление: "Обратись к Каракарен" или одному из её нижестоящих консультантов уже сегодня и узнай, как набрать обороты в своей жизни. Наоборот, на стороне значилось: "Ждите. Скоро энергетики, портативно, вкусно, животворяще". И перечёркивающей линией продолжения не следует. Как думаешь, мы сможем стать консультантами?" спросила Пончик, проведя немыслимое время за чтением брошюры. Здесь говорится, что мы, как владельцы бизнеса, приобретаем власть над собой и можем ловить свою судьбу. Это попросту не имеет смысла, сказал я. Они высмеивают схемы пирамид. Помнишь, как Бе затеяла продажу леденцов? Вот что-то в этом роде. Комнатный шкаф тогда был забит коробками с товаром. Пончик забралась в одну из этих коробок и помочилась там. Я улыбнулся воспоминанию. Бе жутко разозлилась на бедную кошку. Нет, не пирамида. Тут так прямо и сказано. Продолжай, хмыкнул я. Эти твари нам враждебны, поэтому в любом случае ничего не выйдет. Думаю, эти брошюры адресованы другим мобам, не обходчикам. К тому же, мы можем просто перебить их и всё забрать себе. Пончик отложила брошюру. Мм, да, кажется, так будет проще. Мне придётся платить начальству или вкладывать начальный капитал. Когда мы обошли сектор по периметру, я был вынужден убить одного Клурикона ударом в голову. Пончик выпустила ракету, промахнулась, и маленькое чудище помчалось на меня с невозможной скоростью. Оно предпочло рогатки рукопашную. Оно как-то по-свиному зарычало и наставило на меня свои кукольные ручки. Я сжал кулак, но все произошло слишком быстро. Моя рукавица формируется две секунды, и это долго для ситуации, когда требуется реакция. Удар кулака, голого кулака, оглушил тварь. Я ударил второй раз уже рукавицей, и монстр пролетел от меня с вдавленной в плечи башкой. Раскрыв кулак, я увидел, что мои пальцы вымазаны светло-зелёной маслянистой дрянью. Предупреждение: вы инфицированы заразой. Блин, возник хронометр, заряженный на 5 минут. Я вызвал экран здоровья, чтобы увидеть, что со мной. Зараза. Получить заразу это как попасть в неконтролируемый смех. не ли отдаться наслаждению своей жизни и при этом балансировать на грани смерти. Может случиться, что вам уже не удастся восстановить здоровье никакими методами. Полученный дебав перепугал меня так, что из меня чуть не вышло всё вековечное дерьмо. Я мог противостоять яду, физическим ударам, но нет защиты от так такого рода. Наши исцеляющие заклинания, зелья, свитки не могли помочь. Требовалось нечто такое, что отогнало бы эту особенную опасность. В те пять секунд, пока я читал описание, я действительно боялся, что угроза смертельна. Сам по себе дебаф ничего не значил. Переждать его, да и все. Я считал, что он был следствием одного или двух ударов кулака. Сначала ты получаешь заразу, а потом в тебя вливают что-то, что высасывает из тебя здоровье. Если мой случай таков, то не важно, что эти гады только третьего уровня, они опасны. Мы больше не связываемся с этой нечистью, сказал я Пончику. Дай мне минуту. Мы собрали 25 фляг самогона. Пончик дала мне одну. Я осмотрел большой глиняный сосуд. Энергетический самогон туалетного разлива. Тип: катализатор. Эффект: очень горячая жидкость, взрывчатые испарения. Статус: не активируйте без контакта с огнём. При 180 пруфах этот самогон уничтожит волосы на вашей груди, а затем вернет их. Энергетическая версия очищена при помощи сахаров двух типов – из слизи, оставленной пестрыми личинками, и из секретного частотного источника. Пруф – единица измерения крепости алкогольных напитков. В США один пруф равен одному градусу. Изготовляется исключительно на втором этаже подземелья энергетической компании. Кружки с этой смесью пользуются большим спросом у питейных заведений, расположенных на 3, 6, 9, 12, 15 и 18 этажах. Один глоток, определяемый как полторы унции этого зелья, немедленно вызовет у вас дибав гаженого лица, который с вероятностью в 50% ослепит вас на 30 часов. С вероятностью в 5% мгновенно убьёт вас, с вероятностью 45% повысит вашу произвольную статистику на два пункта. Одна унция 28,35 г. Тут сказано, что это ценный продукт, под это же лапончик. Как думаешь, мы сможем его продавать, если не станем консультантами? Да, похоже, так тут и сказано, протянул я. После твоей теоремы мы в первый раз получаем что-то такое, что приближает нас к нижним этажам. Пончик указала на вытотуированный на моей шее кинжал. "Клуб деспирадо", произнесла она. "Может быть, он уже на следующем этаже. Зуб даю, там у нас всё купят, потому что мы члены клуба. Мы будем богатыми". "Возможно", сказал я. "Увидим, если у нас ещё что-то останется после того, как мы закончим". "Что ты этим хочешь сказать?" не поняла Пончик. "А что мы с этим сделаем?" я усмехнулся. Полагаю, у тебя лишних факелов не найдется. Карл-Фляк-О-Бум. Тип. Поджигатель-метательный. Эффект. Если поджечь и метнуть, происходит небольшой взрыв, за которым следует разлив пламени на большой площади. Пламя горит 15 секунд на каждом уровне атакующего при помощи управляемого зажигательного прибора. Статус. Инертин. Пока не активирован факел. Создан Карлом Флягом Обумом, не уравновешенным человеком, который не носит брюк, разговаривает с кошкой. и придерживается принципа больше значит лучше в отношении хоб-гоблинских огневых бутылей горит горячее и сильнее и быстрее чем привычный вам коктейль Молотова эти приборы будут работать намного стабильнее если вместо материчутых фитилей применять стандартные факелы не роняйте зажжённый сосуд если только вы не поставили себе целью и ведь миру новое воплощение Жанны Дарк Окончив работу над первой бутылью, я получил массу достижений. Я перечитал описание и вздохнул. Карл, гляди, поджигатель назвали в честь тебя. Да, пончик, я вижу. Как думаешь, это каждый так и прочитает? Не знаю, надеюсь, что нет, сказал я. Мой навык управляемый зажигательный прибор подскочил сразу до 5, как только прибор был сконструирован. А я всего лишь открыл флягу, заполнил жидкостью 3/4 сосуда, добавил пару унций гоблинского масла из своего склада и вставил в горлышко факел. Короткий конический факел закрыл флягу плотно, словно пробка, словно для этого он и был предназначен. Мы провели одно испытание, просто для того, чтобы увидеть, как прибор работает. Глиняные бутыли с самогоном выглядели прочными, я опасался, что они не разобьются. Сбоку на бутылях значилось энергетик. Прекрасная черта факелов. Стоило посмотреть на факел, и он загорался, как только ты мысленно кликал «Активировать». Не требовалась никакая зажигалка. Я зажег факел, взял флягу за маленькую круглую ручку и выбросил его высоко в воздух так, чтобы он упал на трех мертвых клуриконов. Фляга резко разлетелась. Взрыв сам по себе был не сильным, но сердитое, сверкающее синее пламя разлилось широко, как вода, треща и шипя. Ура, закричала Пончик и принялась восторженно прыгать. Только посмотрите сюда. Пламя взмыло до потолка, и нам пришлось отступить. Когда же оно сошло на нет через минуту и 15 секунд, всё, что оставалось в помещении, почернело, и видны были только деформированные тела и слой пепла. "Что ж, это в самом деле круто", сказал я. Мы с Пончиком сородили ещё 10 приборов. После пожара в воздухе стоял непривычный запах виски и поджженного хлеба. Большинство фляг было наполнено на 3/4. Очень хорошо. Я не хотел тратить зря этот самогон. Из простого любопытства я смотрел фляги из своего инвентаря и сравнивал их ценность с ценностью других оставшихся у меня взрывчатых веществ. Фляги заняли высокое место в перечне, сразу над дымовыми бомбами. Впрочем, еще более ценными были изначальные нетронутые бутыли с самогоном. В сущности, они поместились близко к вершине моего перечня, над столом инженера. После сооружения редута у меня оставался всего один целый стол. Все эти предметы были намного менее опасны, во всяком случае для меня, чем гоблинские динамитные шашки. Но те были чуть-чуть чересчур хороши. Собрать лут с обгоревших тел было нельзя, и это означало, что мы утратили возможность изготавливать новые фляги. Поэтому мы с пончиком продолжили прерванные тренировки с воскрешением мёртвых и обстрелом их из рогатки. Это замедлило наш прогресс, зато дало столь необходимую практику. Мой рогаточный навык оставался неизменным. Впрочем, я приобрёл ряд новых навыков, в частности, прицеливание и твёрдая рука. Навык пончика во втором шансе поднялся до четвёртого уровня. Наконец мы обнаружили прямо возле комнаты босса новый тип мобов, который, к счастью, не имел ничего общего с лестницей. Эта комната была просторной и, как и мастерская гоблинов, напичкана всякой мелкой дрянью. Там не было гигантских агрегатов, зато под потолком проходила труба от комнаты босса к центру этой мастерской, где она изгибалась к низу и опускалась в мерзкого вида алюминиевую ёмкость, напоминавшую ванну. Комната была заставлена бутылками, пустыми и полными. Вымозанные в соплях третьиуровневики брали бутылки и погружали их в ванну, чтобы наполнить. В дальнем конце комнаты была видна дверь, которую охраняла пара маленьких плавающих в воздухе созданий. Это были не клориконы, а миниатюрные жирные ферии. Они жужжали быстрыми, как у колибри крылышками. Это ки низкорослые футбольные мамы. Ферии В кельтской и германской мифологии существа, которые обладают сверхъестественными способностями, ведут скрытный образ жизни и при этом нередко вмешиваются в повседневную жизнь людей под видом доброжелателей, принося им вред. Футбольные мамы. Так в США иногда язвительно называют женщин среднего класса, обычно многодетных, вечно нервных, хлопотливых и неуверенных. Они ежедневно возят детей в школы, воскресные школы, в кружки и на тренировки. Своего рода символ американского мещанства. Я выглянул из-за угла и ознакомился со свойствами. Ламинак. Энергетик-консультант элиты. Уровень 6. Ламинак. Фантастическое существо в мифологии Баска, в дух природы. их функции и даже пол варьируются в зависимости от местных сказаний. Среднее звено в империи энергетика. Пламенак-консультанты не нуждаются в беседах с менеджерами, они и сами менеджеры. Они управляют компаниями с безжалостной эффективностью. Говорят, что если кто-то из низшего персонала допускает падение уровня продаж ниже установленных квот, его наказывают тем, что заставляют самого потреблять продаваемый продукт. Тех, кто после этого выживает, переводят в бутилировочные цеха в качестве рабочих или оставляют инженерами, но вынуждают работать под прямым контролем самой кракарен. Этим обо не имеют ярко выраженных способностей и отличаются лишь иммунитетом к большинству стойких недугов. Тех, кто выжил после стольких лет употребления напитков энергетиков, считают особо ценными сотрудниками и счетами от болезней. В пыльном углу комнаты стояло нечто похожее на пару детских велотренажёров. С ними была соединена какая-то шкивная система гоблинского стиля, но со своего места я не мог разглядеть, как всё это работало. В том же углу висел баннер, но он был закреплён только с одного конца и болтался в вертикальном положении позабытый. На нём было написано: "Энергетики животворящие". "Хорошо", сказал я. "Нам нужно перебить всех в этом зале, но если мы хотим сохранить эти флаги и этот самогон, нельзя устраивать ни взрыв, ни пожар. К тому же, возможно, трупы этих ламинаков нам тоже пригодятся". "Боже правый", ахнула Пончик. "Да как мы это проделаем?" Мы снова спрятались за углом и пригнулись. «Ты не думаешь, что смогла бы допрыгнуть туда?» – спросил я, указывая на стену с Фейри. «Через заклинание, конечно». «Ну да, безусловно, да». Я кивнул. «Хорошо, вот план».